Он увидел на полу пару задранных вверх ног, выступающих из-за другого угла. Белые голые ноги в красных туфлях. Он почувствовал тошноту, и на секунду его окутал мрак. Потом перед ним появился Маккола и спокойно сказал, «Идемте, мистер Кайр». Он умер. Он Разразился слезами благодарности, громкими истерическими рыданиями. Немного погодя, осознал, что сидит в кресле перед Карлье, который лежал, вытянувшись на спине. Макола стоял на коленях над телом. "Это ваш револьвер?" спросил Макола, поднимаясь. "Да," сказал Кайр. Затем поспешно прибавил: "Он гнался за мной, чтобы меня пристрелить, понимаете? Да, понимаю," сказал Макола. «Здесь только один револьвер. Где же его? Не знаю», — прошептал Каир, и голос у него вдруг ослабел. «Пойду поищу его», — тихо сказал тот. Он пошел вокруг по веранде дома, а Кайер сидел неподвижно и глядел на труп. Макола вернулся с пустыми руками, постоял в глубокой задумчивости, затем спокойно направился в комнату убитого и сейчас же вышел с револьвером, который он показал Кайру. Кайр закрыл глаза. Все перед ним закружилось. Жизнь оказалась более страшной и трудной, чем смерть. Он застрелил безоружного человека. Подумав немного, Макола тихо сказал, указывая на мертвого, который лежал с вытекшим правым глазом. Он умер от лихорадки. Кайер посмотрел на него тупо. «Да», — задумчиво повторил Макола, наклоняясь над трупом, «Я думаю, он умер от лихорадки. Похороним его завтра». И он медленно ушел к поджидавшей его жене, оставив двух белых на веранде. Настала ночь, и Кайер не трогался со своего стула. Он сидел неподвижно, словно накурился опиума. Напряженность эмоций, какие он пережил, сменилась крайней усталостью и спокойствием. За несколько коротких часов он измерил глубину ужаса и отчаяния и теперь отдыхал в сознании, что жизнь уже не скрывает от него тайн, не скрывает их и смерть. Он сидел возле мертвеца и думал много и по-новому. Он, казалось, целиком отрешился от самого себя. Его старые мысли, убеждения, вкусы, все то, что он уважал или ненавидел, предстали, наконец, в их истинном свете, показались подлыми и ребячливыми, фальшивыми и смешными. Он упивался своей новой мудростью, пока сидел подле человека, которого убил. Он рассуждал сам с собой обо всем, что делается под солнцем, рассуждал с той превратной ясностью, какую можно подметить у некоторых сумасшедших. Между прочим, он размышлял и о том, что этот мертвый человек был все-таки вредным животным. Люди умирают каждый день тысячами, быть может, десятками тысяч, кто мог сказать? И в общей массе эта одна смерть совсем незаметна, не может она иметь никакого значения, во всяком случае, для мыслящего существа. Он каир, был мыслящим существом. Всю свою жизнь, вплоть до этого момента, он верил во всякую ерунду, как и остальное человечество, глупцы. Но теперь он мыслил, он знал, он пребывал в покое, он приблизился к высшей мудрости. Затем он попробовал представить себя мертвым, а королье, сидящим на стуле подле него. И эта попытка увенчалась таким неожиданным успехом, что в течение нескольких секунд он был не вполне уверен, кто мертвый, а кто живой. Однако эта необыкновенная сила воображений испугала его. Разумным и своевременным усилием воли он спас себя от того, чтобы не стать Карлье. Сердце у него заколотилось, и его бросило в жар при мысли об этой опасности. Карлье. что за чертовщина, чтобы успокоить нервы, а они опять расходились, Он начал потихонько насвистывать, потом вдруг заснул или думал, что спал. За это время спустился туман, и кто-то свистел в тумане. Он встал. Был день, и тяжелый туман повис над землей. Туман, всюду проникающий, окутывающий и молчаливый. Утренний туман тропических стран, туман, который липнет и убивает. Туман белый, смертельный, чистый и ядовитый. Он встал, увидел тело, заломил руки и закричал, как человек, который, очнувшись после транса, видит, что он навеки замурован в могиле. На помощь! Боже мой! Пронзительный нечеловеческий вопль, вибрирующий внезапный, прорезал словно острым кинжалом белый саван нависший над этой юдолью скорби. Еще три коротких вопля, и затем в течение некоторого времени клубы тумана катились невозмутимо среди грозного молчания. Затем снова быстрые пронзительные взвизгивания, словно вопли взбешенного и жестокого существа рассекли воздух. Прогресс взывал Кайру с реки. Прогресс и цивилизация, и все добродетели. Общество призывало свое благовоспитанное дитя, чтобы позаботиться о нем, дать наставление, судить и вынести приговор. Оно призывало его вернуться к той куче мусора, от которой он удалился, призывало его, чтобы могло свершиться правосудие. Кайр услышал и понял. Спотыкаясь, сошел с веранды оставив другого человека, совсем одного, впервые с тех пор, как они были заброшены сюда вместе. Он ощупью брел сквозь туман, в своем неведении умоляя невидимое небо уничтожить содеянное. Мимо в тумане пронесся Макола, крикнув на бегу «Пароход! Пароход!» — Им ничего не видно. Они дают свистки на станцию. Я позвоню в колокол. Ступайте к пристани, сэр. Я позвоню. Он исчез. Кайр стоял неподвижно. Он посмотрел вверх. он низко катился над его головой. Он огляделся по сторонам, как человек, сбившийся с пути, и увидел темную тень, крестообразное пятно на фоне струящегося белого тумана. Он поплелся к нему, а станционный колокол поднял беспорядочный трезвон в ответ на нетерпеливые гудки парохода. Директор великой компании, несущей цивилизацию, ибо нам известно, что цивилизация всегда следует за торговлей, высадился первым и тотчас же потерял из виду пароход. Внизу над рекой стоял необыкновенно густой туман, Выше, на станции, колокол звонил неумолчно и дерзко. Директор громко крикнул, повернувшись к пароходу. — Нас никто не встречает! Быть может, что-нибудь неладно? Хотя они там звонят! Лучше идите и вы! И он начал взбираться по крутому берегу. Капитан и механик следовали сзади. Когда они вскарабкались наверх, туман поредел, И далеко впереди они могли разглядеть своего директора. Вдруг они увидели, как он бросился вперед, крикнув им через плечо «Бегите! Бегите к дому! Я нашел одного из них! Бегите, ищите другого!» Нашел одного из них, и даже он, человек многоопытный, повидавший немало страшного, был несколько смущен. Он стоял и шарил в карманах, еще нож, а перед ним... На кожаном ремне висел кайер на перекладине креста. По-видимому, начальник торговой станции влез на могилу, высокую и узкую, и, привязав к перекладине конец ремня, повесился. Пальцы ног были всего в двух дюймах от земли, а коченевшие руки повисли. Казалось, он стоит на вытяжку, но одна багровая щека Игриво обвисла к плечу, и он непочтительно показывал своему директору распухший язык.